Последовало неловкое молчание. «М-м-м!» пропыхтел Флинт и вновь свернул письмо трубочкой. «Как ты можешь быть настолько спокойным?» — возмутилась Лорана и выхватила у свиток. «А ты!» — гневно обернулась она к Тосельхофу, «Почему ты сразу мне не сказал? Чего дожидался? Когда тебе дали это письмо? Ты прочел, что он умирает и... и ты...» Лорана спрятала лицо в ладонях. Тасс смотрел на нее, приоткрыв рот. «Лорана!» — сказал он, помедлив. «Но «ну не думаешь же ты в самом деле, будто Танис...» Она рывком выпрямилась. Ее глаза, непроглядно темные от потрясения и горя, обратились на Флинта, потом на Тасса. «Значит, вы не верите, что письмо настоящее?» — спросила она изумленно. «Ну, конечно же, нет», — сказал Флинт. «А ты как думаешь?» — хмыкнул Тасс. «Обман чистейшей воды. Ну, рассуди сама, мне вручил его драконит. И потом, Китиара теперь повелительница драконов. Так неужели же Танис...» Ларана неожиданно отвернулась. Тассельхов замер на полусловии и вопросительно посмотрел на Флинта. Гном, казалось, постарел на глазах. «Вот, значит, в чем дело», — проговорил он негромко. «Мы видели, как ты разговаривала с Китярой на стене башни Верховного Жреца. И, похоже, вы с ней обсуждали не только гибель Стурма, а, девочка». Ларана молча кивнула. Она смотрела на свои руки, сложенные на коленях. «Я не стала вам говорить», — прошептала она еле слышно. «Я не могла. И потом я еще надеялась». Китя рассказала мне, будто она оставила таниса в, в каком-то месте, которое называлось устричный заправлять делами в ее отсутствие, так она выразилась. «Вранье!» — без тени сомнения заявил Кендер. «Нет», — покачала головой Лорана. «Она права, мы с ней женщины и можем понять чувства друг друга. Я знаю, она не угола. Она сказала мне правду. И потом, тогда в башне она упомянула сон. Лорана приподняла голову. «Вы помните тот наш сон?» Флинт кивнул, воспоминание было не из приятных. Тасельхов переступил с ноги на ногу. «Только та не смог рассказать ей сне, который всем нам приснился», проглотив застрявший в горле комок, продолжала Ларана. И «Я видела его с ней в том сне, точно так же, как видела я и смерть Стурма. Все сбывается». «Нет, погоди-ка», — воршливо перебил Флинн, цепляясь за ускользающую реальность, точно утопающий за соломинку. «Ты сама говорила, что тебе примерящилась твоя собственная смерть, сразу, мол, после того, как не стало Стурма. Но пока месты живехонько, и тело Стурма им растерзать не удалось». «И я не помер, как во сне», — жизнерадостно встрял таз. «С тех пор я вскрыл уже мутьмущую тьму замков. но ну, не совсем тьму скажем, лучше некоторое количество, но иголки с ядом не было ни в одном. И потом Лорана Танис ни за что бы не стал». Флинт метнул ему предупреждающий взгляд, и Кендер прикусил язык. Лорана, однако, заметила этот взгляд и все поняла. И сжала губы так, что они сошлись в одну черту. «Стал бы, еще как стал бы. И вы оба это знаете. Он любит ее». Лорана помолчала какое-то время, потом решительно произнесла. «Я пойду. Я обменяю Бакариса». Флинт тяжело вздохнул. Он, в общем, это предвидел. «Лорана!» «Послушай, Флинт», — перебила Лорана. «Если бы Танис получил записку, где говорилось бы, что ты умираешь, как, по-твоему, он бы поступил?» «Тоже сравнило», — буркнул гном. «А я знаю», — сказала Лорана. «Он пошел бы за тобой в самую бездну, и даже тысячи драконов не остановило бы его». «Может и так, а может и нет», — ворчливо возразил Флинт. «Будь на нем армия и ответственность перед кучей народу, которая от него зависит, никуда бы он не пошел. Он знал бы, что я его пойму». Лицо Лораны, бесстрастное, чистое и холодное, казалось вырезанным из мрамора. «К этой ответственности я никогда не стремилась и не хотела ее. Обставим дело так, как будто Бакарис сбежал». «Не делай этого ворана взмолился Тасс. «Ведь это тот самый офицер, который привез тела Дерека и государя Альфреда. Ты ему еще руку стрелой покалечила». «Он ненавидит тебя, Варана! Так ненавидит! Я видел, как он высматривал тебя в тот день, когда мы его сцапали!» Флинт сдвинул брови. «Вельможи и твой брат еще сидят там внизу», — сказал он. «Можно обсудить с ними это дело и вместе подумать, как нам лучше поступить». «Не буду я ни с кем ничего обсуждать», — тоном окончательного решения заявила Варана. И вздернула подбородок знакомым повелительным жестом, столь памятным гному. «В конце концов, это я, полководец. Мне и решать». «Но почему все-таки не попросить совета?» Ларана глядела на гнома с горькой насмешкой. «У кого?» — спросила она. «У Гилтоноса? И что, по-твоему, я должна ему сказать? Что мы с Китиарой надумали обменять любовников? Нет, не буду я никому говорить. Кстати, как собирались рыцари поступить с Бакарисом? Казнить согласно рыцарскому ритуалу, если не ошибаюсь? Я думаю, они мне за мои дела кое-чем все же обязаны. Вот я и возьму Бакариса в качестве платы». «Ларана!» Флинт судорожно пытался нащупать хоть какой-нибудь способ растопить эту ледяную застывшую маску. «Вообще-то есть этикет, которого положено придерживаться при обмене пленных. Ты права, ты у нас полководец, значит, должна понимать, насколько это важно. Ты жила при дворе своего батюшки достаточно долго, чтобы...» Последние слова были ошибкой. Гном понял это сразу, едва они у него вырвались. И даже застонал про себя. «Я больше не живу при отцовском дворе», — вспыхнула ворана «А этикет пусть катится в бездну». Поднявшись на ноги, она взирала на Флинта так холодно, как если бы он был случайно встреченным незнакомцем. игном гном поневоле вспомнил ее такой, какой она была в Кваленести, в тот памятный вечер, когда детская влюбленность с балмошной девочкой погнала ее из дому следом за Танисом по эльфом «Спасибо за то, что принесли мне это письмо», — продолжала Ларана. «До утра мне нужно еще многое сделать. Так что если Танис вам хоть сколько-нибудь дорог, возвращайтесь в свои комнаты и никому не говорите ни о чем». Тессельхов встревоженно покосился на Флинта. Старый гном еще раз попробовал хоть что-то исправить. — Да ладно тебе, Лорана, — проворчал он краснее. Ну, — но не принимай ты мои слова близко к сердцу. Решила, значит, решила, а наше дело тебе помогать. Я, знаешь, просто эдакий старенький дедушка с Павочкой, вот и все. Будь ты там хоть трижды полководец и говнокомандующий, а я за тебя все беспокоюсь. Так что не забудь взять меня с собой. Об этом и в письме прописано. — И меня, и меня! — возмущенно закричал Тасс. Флинт наградил его свирепым взглядом, но варана ничего не заметила. Ее лицо немного смягчилось. «Спасибо, Флинт. И тебе, Тасс, спасибо», — проговорила она устало. «Простите, что я так на вас рявкнула. Я просто думаю, что лучше все-таки мне пойти одной». но «Ну уж нет», — упрямо заявил Флинт. «Я за Таниса болею никак не меньше тебя. И если он действительно уме...» Тут голос гнома сорвался. Он провел узловатой рукой по глазам. Потом сглотнул и докончил. «Короче, я тоже хочу быть подле него». И я негромко пробормотал-то «Ну что ж», — грустно улыбнулась Ларана, — «возразить нечего. Я тоже думаю, что он хотел бы видеть вас подле себя». Она была совершенно уверена, что увидит Таниса. Она в этом ни капельки не сомневалась. Гном видел это по глазам. И все-таки он предпринял последнюю попытку отговорить ее. «Послушай, ворана а что если это ловушка? Засада, а?» Ее лицо снова застыло. Глаза гневно сузились, и доводы Флинта так и застряли в длинной седой бороде. Он оглянулся на таса Кендер покачал головой. Старый гном только вздохнул.